Мои глаза округляются от осознания того, что мне, кажется, не отвертеться от участия в задумке Игоря Викторовича. «У меня уже есть план». «Что вы хотите сделать?» «Я непонимающе мотаю головой из стороны в сторону». «Мы ведь в лесу, никого нет, все здесь». «Вот именно». Взгляд Булатова становится серьезным и задумчивым. Пока все члены экипажа находятся здесь, в стрессовых условиях, пока никто ничего не понимает, и не успеет в случае чего замести следы. Заканчиваю я фразу своего командира. «Соображаешь, Арестова?» Во взгляде Игоря Викторовича читается одобрение. Еще бы я не соображала, после стольких прочитанных в детстве детективов и приключенческих романов, потом их, конечно, сменили медицинские книги, учебники, статьи, клинические рекомендации, многие из которых были на английском языке. Благодаря этому я отчасти с такой легкостью сдала экзамен по английскому перед поступлением в школу бортпроводников. Так, я неловко пытаюсь замять затянувшуюся паузу. Так, а что нужно будет делать? Снотворное, говоришь. Тузов сказал, что спецслужбы будут здесь в течение двух-трех часов. Время у нас очень ограничено. Макар Петровича бы сюда... Ну, ладно. Арестова, он внимательно смотрит на меня. Скажи мне, что происходило перед полетом? Что вы хотите от меня услышать? Все, что показалось тебе подозрительным. Да... Неловко что-то мямлю под нос. Много чего на самом деле. Конкретнее. Булатов, видимо, окончательно восстановился, так как в эту самую секунду он резко садится на кушетку. Я должен знать все. На последнем слове мужчина делает явный акцент. Ну, помните тогда в аэропорту я ногу подвернула? Кстати, как нога. «Ого, это что, забота?» «Гораздо лучше! Это было просто растяжение, так что уже не болит, спасибо!» «Отлично!» Удовлетворенно кивает головой Булатов. «Я тебя перебил. Слушаю дальше». «В общем, та девушка, которая видела, как вы...» «От неловкости я, кажется, краснею, и мои щеки начинают гореть от стыда и смущения». «Ну, нес тебя на руках?» Невозмутимо поднимает бровь Игорь Викторович. «Да, был момент, я это помню. Почему ты так смущаешься?» «Эти его прямые вопросы выбивают меня из колеи. Да, блин, смущаюсь. А как мне еще на это реагировать?» «Ваш вопрос не имеет отношения к тому, о чем мы разговариваем сейчас. Ловко парирую я провокацию Булатова», отчего на лице мужчины появляется ухмылка. «Та девушка Ксения, она тоже бортпроводник на этом рейсе!» «Дальше», — произносит Булатов, внимательно вслушиваясь в каждое мое слово. «Она здесь давно работает?» «Да, она говорила, что работает в этой авиакомпании около трех лет». Неуверенно произношу я, пытаясь вспомнить, что конкретно сказала мне Ксения во время моего первого брифинга. Да, три года. Она... Вновь запинаюсь о свои же слова. Будет крайне неловко сообщать Булатову о том, что буквально каждая сотрудница авиакомпании хочет затащить его к себе в постель. Хотя, я думаю, что он об этом в курсе и без моих рассказов. «Что она?» Проницательные глаза Булатова внезапно въедаются в мои, и я почему-то не в силах разорвать этот зрительный контакт. Тело начинает бить мелкая, едва заметная дрожь. «Что со мной происходит? Почему я так реагирую, когда он смотрит на меня? Он ведь мне даже не нравится, вроде. Хотя, черт, я даже не знаю уже». Самое время начать сомневаться в том, что я не такая, как все, и не хотела бы, чтобы рядом со мной был такой мужчина, как Игорь Викторович. Почему-то именно в этот момент в моей памяти всплывает картинка, как все вокруг нас замедляется. Обычно шумный аэропорт как будто становится пустым и тихим. Меня пронзает резкая боль, чертовы шпильки. Его глаза напротив моих. Его сильные, бесстыжие руки ложатся на мою талию, благородно удерживая меня от нелепого падения. Хотя, кажется, я уже упала. Упала в тот самый момент, когда впервые увидела Булатова. «Эй!» — внезапно окрикивает меня мужчина. «Все в порядке?» «А что? Неужели я...» Про Ксению. Продолжай. Вот, она сказала, простите, что про вас мечтает каждая женщина в авиакомпании. Ну вот, мои щеки вновь начинают предательски гореть. Вдобавок я вижу, как в серьезном взгляде Булатова начинают танцевать еле заметные дьяволята, чье самолюбие моя фраза явно потешило. Я знаю об этом. Спокойно, отвечает Булатов, все так же пристально глядя в мои глаза. Что дальше? Поначалу мы нормально общались, а после того, как она увидела меня у вас на руках, резко стала относиться ко мне так, словно я... Черт, почему мне так неловко? Говори, все в порядке. Булатов кладет свою ладонь на мою, и я вздрагиваю. «Это тонкости работы с людьми. Говори, как есть». «Она сказала, что я чуть ли не девушка легкого поведения, раз сам Булатов взял меня на руки и помог куда-то дойти». панура практически цитирую слова коллеги. «А после этого поползли слухи». «А вот это уже интересно». Я уже собираюсь рассказывать дальше и переходить к самому интересному, как вдруг к нам врывается запыхавшийся Тузов. — Макар Петрович, что с вами? Булатов непонимающе смотрит на пилота, с лица которого градом льется пот. — Там это женщина рожает. — Кажется, сейчас снова будет мой выход. — Виктория Валерьевна, вы роды умеете принимать? спрашивает меня Булатов. «У нас была практика в родильном доме», произношу я, прокручивая в памяти теорию ведения родов. «На постоянной основе я этого не делала, но сделаю все, что в моих силах. Однако мне понадобится ваша помощь». Мужчины-пилоты решительно кивают. «Что же?» «Значит, за дело!»